Третья мировая война. Выпуск десятый. Колья Руикли. Фантазия. Для многострадального русского народа наконец настал долгожданный час свободы. Еще год назад коммунистический режим казался гранитным монолитом. Падение его произошло внезапно. Подобно ледяной глыбе, каждый удар по которой увеличивал число трещин по которым произойдет распад, русский коммунизм был крепок, лишь имея силу применять безжалостный террор против собственного народа. В мартиролог составленный Международным судом ООН, по расследованию преступлений советского коммунизма уже занесено 300 миллионов имен, и список еще пополняется. И за каждым именем судьба человека, умершего на территории бывшего СССР, и прилегающих к нему стран, таких как Польша, Финляндия, а также оккупированные советами страны Европы по вине большевиков в период после октября 1917 года. То есть на каждого из живого жителя СССР приходилось двое убитых в захватнических или братоубийственных войнах, расстрелянных по выдуманному обвинению, умерших в ГУЛАГе, От этой угрозы и попасть в жернова коммунистической машины смерти не был застрахован никто, ни нарком, ни самый последний колхозник. Такого угнетения, такого рабства еще не знала история. И вдвойне печально, что это рабство настолько отравило души русских людей, что они не хотели принимать свободу. Стреляли в тех, кто искренне стремился им ее принести». Кровавый тиран Сталин сам подготовил себе могилу, не придумав ничего лучше, как после военных неудач искать измену в собственной армии, где хорошо помнили 1937 год, когда также были расстреляны всевысшие военачальники, герои гражданской войны, за исключением тупого кавалериста Буденного и бездарного сталинского халуя Варшилова, И генералы РККА вовсе не собирались теперь класть свои головы на плаху. Результатом был тайный сговор части Советского Генералитета и Верховного Командования Освободительных Сил. Примечательно, что воюя с мнимым заговором, Сталин инициировал заговор реальный, оказавшийся успешным. Решающим сражением шверпунктом этой войны была битва за Железный Камень. Прежде никому неизвестно место на Урале, где в тоннелях под горами находился крупнейший русский завод по изготовлению атомного оружия, и где по приказу заговорщиков были собраны все русские запасы радиоактивных материалов. Русский штаб ПВО обещал нашему десанту зеленый коридор, после чего продолжение сопротивления со стороны Советов было бессмысленным. Однако же операция едва не сорвалась, и лишь воля одного офицера привела к победе. Мы недооценили готовность рабов защищать своих хозяев. Русские слишком долго жили в изоляции, на периферии цивилизованного мира, называя немцами не такими, как мы, всех иностранцев. Веками в их психологию вбивалось, что чужой на их земле — это враг. И теперь, несмотря на категорический приказ из Москвы, русские истребители атаковали наши самолеты с самоубийственной яростью, а зенитные батареи вели огонь, даже лишенные единого управления это сопротивление русских, нанесло нам серьезные потери. Тем не менее, воздушная армада свободного мира прорвалась к железному камню. И тут русские, обороняющие сам объект, выпустили ракету ПВО с атомным зарядом. Передовые эскадрильи армады весь первый эшелон десанта погиб полностью. Что еще страшнее, эти потери вызвали неуверенность в штабе операции и обоснованы сомнения в надежности наших союзников в Москве. Несмотря на то, что второму эшелону осталось до цели меньше ста километров, ему был отдан по радиоприказ возвращаться. И тут майор Карпентер, командир батальона 1-го полка 82-й десантной дивизии, повел себя подобно адмиралу Нельсону. Не слышу, не вижу. По некоторым свидетельствам, он даже приставил пистолет к затылку пилота. Именно его волей второй эшелон десанта не повернул назад, а был выброшен по плану, и, вступив в бой с русскими войсками, был почти весь истреблен, но выиграл время для подхода третьей волны десанта. Бой был страшен, но увенчался успехом, хотя и всех солдат и пилотов, отправившихся в этот героический рейд, в живых остался едва каждый десятый. У русских больше не осталось атомных бомб, и мы верим, что отныне уже ничьи атомные бомбы не будут взрываться на земле. После этой битвы посланнику ООН Осталось лишь продиктовать в Москве условия капитуляции. Исчезновение Сталина является самой большой загадкой этой войны. Рассказывают, что в последние месяцы перед поражением диктатор пребывал в постоянном страхе и подозрениях относительно всех вокруг. И не беспочвенно, как оказалось. А потому готовил для себя множество секретных укрытий, На территории СССР было создано множество тайных подземных бункеров, в которых можно было пережить даже атомную бомбардировку поверхности и снабженных запасами продуктов на много лет. Еще когда бушевала битва за железный камень, охраняемый кортеж Сталина выехал из Москвы и направился на восток. Верные заговорщикам силы организовали на пути его следования засаду в которой кортеж полностью погиб. Однако тело самого Сталина среди трупов обнаружено не было. Погиб ли он в ходе долгих беспорядков и паники, охвативших территории бывшего СССР после капитуляции. Его никем не узнанное тело осталось лежать в забытом неизвестном лесу или же сумел добраться до одного из своих бункеров и до сих пор скрываться под землей, по-прежнему считая себя правителем шестой части суши мы возможно никогда не узнаем. Продолжающиеся в течение уже многих лет расследования обнаруживают на земле бывшего СССР все новые пустые засекреченные укрытия, запасы продуктов, из которых немедленно раздаются многочисленным голодающим. Но сколько подобных убежищ еще осталось найти, распутав всю систему, Советской секретности нам неизвестно. В любом случае, если даже Сталин жив и когда-нибудь осмелится выйти из своего тайного укрытия на белый свет, народ встретит его отнюдь не цветами, как в былые времена. После недолгого периода, когда территории обрушившегося в хаос, и анархии бывшего СССР управляла Временная оккупационная комиссия ООН, было создано временно российское правительство. Первыми его указами стали окончательная демобилизация армии, которая и так на тот момент фактически перестала существовать как организованная сила, и объявление коммунистической партии вне закона, восстановление прав собственности, в том числе и тех, кто был незаконно лишен их в 1917 году, свобода вероисповедание, с массовым восстановлением церквей, культурной и политической автономией национальных окраин. Даже прежняя коммунистическая символика была заменена на традиционную двуглавого орла и триколор. Для управления промышленными и сельскохозяйственными предприятиями были приглашены квалифицированные американские и европейские менеджеры. Рубль был объявлен свободно конвертируемой валютой, Отменены таможенные барьеры, мешающие развитию российской экономики. Это может показаться удивительным, но большинство русских отнеслось к отмене коммунистической идеологии и смене власти в стране с полнейшим равнодушием. Как отвечали на вопрос об этом многие из них, в СССР никогда не было коммунизма, у нас были лишь коммунисты. После того же, как все фанатики истово верящие в коммунистическую идею, или погибли на фронтах войны, или были уничтожены своим же правительством в ходе репрессий. Среди простого народа не осталось никого, кто стремился бы поддерживать эту противную человеческой сущности преступную идеологию. Как только на земле бывшего СССР пришла истинная свобода слова, народные массы могли лишь выразить свою радость от того, что цепи коммунистического угнетения, которыми они были скованы столько лет, наконец разбиты. К сожалению, пока в России и в независимых государствах, во множестве возникших на Кавказе и в Средней Азии, в отличие от подобных новых европейских государств, как, например, Украина, Острутения, европейское название Белоруссии, Литва, Латвия, Эстония, Казакия, междуречие Волги и Дона. Нет истинной демократии. Но это вина не их народа, а тиранической системы, долгие десятилетия старавшейся убить в жителях СССР любую свободную мысль. Люди еще слишком хорошо помнят времена, когда на выборах полагалось лишь выражать свое согласие со спущенным сверху приказом и 100% избирателей, обязаны были голосовать совершенно одинаковым образом. И вот, на первых, недавно организованных в России свободных выборах городских и областных властей, до 70% избирателей во всех населенных пунктах просто по привычке пишут на бюллетене «Согласен», выражая свое согласие с избранием, они по привычке говорят «назначением любого кандидата». Коммунистическая тирания долгие годы обрабатывала умы этих людей, чтобы превратить их в послушных роботов. Может потребоваться целое поколение, чтобы снова сделать роботов людьми. и при этом отрадно видеть, что хотя бы 30% населения уже осмеливается выразить собственное мнение при голосовании, отдав голос за одну из десятков партий, ныне возникших в России. По этой же причине нигде в бывшем СССР не разгорелась массовой партизанской борьбы против захватчиков, которые нас так любили пугать коммунистические лидеры. При многочисленных в ходе репрессий сменах руководителей и идей бывший советский народ привык безоговорочно подчиняться только верховным властям, а не идеям и местным руководителям. И теперь, когда власть от коммунистов, перешла к оккупационной комиссии ООН, а затем к временному правительству. Народ также покорно выразил им подчинение. Сейчас на территории России куда чаще можно заметить столкновения и драки между приверженцами либерально-демократической и демократически-либеральной партии. Нежели выражение какого-либо недовольства, присутствующими в стране организациями ООН. это радно видеть, что жертвы свободного мира не были напрасны. Если прежде наш мир существовал под постоянной угрозой войны, вызванной противоречием между несколькими сильными державами, то теперь, когда наступило политическое единство, эпоха войн ушла в прошлое. Ни одно государство более не имеет права воздвигать железный занавес между собой и остальными народами земли. И все народы могут мирно процветать, развивая свою промышленность и торговлю под мудрым руководством организаций объединенных наций, выражая лишь большое уважение, а не беспрекословно подчинение, немыслимое в свободном демократическом мире той стране, которая спасла весь мир от ужасов коммунистического рабства Соединенным Штатам Америки. Впрочем, возможно, что в следующем столетии мы увидим Соединенные Штаты всей планеты Земли, куда имеет шанс войти даже русские, перковавшиеся в горниле идущих в их стране демократических преобразований и навсегда отказавшиеся от претензий на ту, или иную власть над миром. Порт-Артур. Штаб Южного оперативного направления ТОВ. Ну, что там у нас? Опять пароходство самодеятельностью занимается? Не успели впихнуть свою лоханку в конвой? Ждите следующего. Так нет же. План перевозок сорвем, вы на себя ответственность берете. Хотя крайними вы должны быть. Распоздно загрузили и отправили. Эх, Лазарева на вас нет. Говорят, при нем был порядок. Распустились тут. Понятно. Войны нет, а за план перевозок спросят. И эта горючка, что на Армавире во Вьетнаме не нашим мирным тракторам нужна. Хотя, наверное, и тракторам тоже. Пашут же вьетнамцы на чем-то. Или у них один рис. В любом случае надо, чтобы этот груз в хайфон дошел без происшествий. До 34-й параллели тут ни одна собака провокацию устроить не посмеет. Это наши воды, поскольку простреливаются из пушек, стоящих на нашей земле. Так, кажется, во времена Петра Первого говорили. Здесь не пушки, а морская авиация — И наши базы рядом. Быстро придем, если что, и порядок наведем. А вот дальше — жопа. Берег чужой и так на протяжении тысячи миль. Если что, не достанем никак. Зато у американцев морская крепость и база на Окинаве — осиное гнездо. А теперь еще и у Шанхая их эскадра ошивается. Четыре тяжелых авианосца, линкора миссури и соответствующий эскорт — Время сейчас неспокойное. Хотя когда оно для нас после 17-го года было спокойным. А на море особенно. Сейчас не пиратский 17 век, когда так официально было. Нет мира за этой чертой. Однако же я лейтенантом натов в 1938-м начинал. Когда франкисты Комсомол потопили. Причем в тот рейс он даже не в сражающуюся республиканскую Испанию шел, а в бельгийский Гент с грузом руды. И рассказывали, как недавно совсем Ленина с Балтики на север вели, то будто бы его готова была неопознанная лодка потопить. Верно говорит товарищ Сталин. Не смирятся капиталисты с самим существованием советской страны. Всегда будут провокацию устраивать. Ну, самураи тут до 45-го тоже На море такие гадости нам творили. И где эти самураи теперь? Ясно, что в конвене всегда получается. Я сам из Севастополя 22 июня на Северном флоте застал. Был переведен как раз за месяц до того. Так было там с начала войны, что весь торговый флот надо срочно гнать в Белое море, поскольку Мурманск у самой границы и с воздуха тоже почти не прикрыт. А флот тогда был у нас там, ну, одно название, что флот. И решил сам батя наш, Головко, что риск оправдан. И шли торгаши на восток вдоль берега поодиночке, кто как может. И не успели немцы никого перехватить? Единственный случай был и то, как анекдот. Когда один из транспортов был обстрелян немецким самолетом, никто не пострадал и повреждений особых не было, Ну, что авиационный пулемет большому судну сделать? Но радист в панике выдал в эфир СОС и вахту закрыл. В Архангельске этот пароход сочли потопленным и очень удивились, когда он в порт пришел. Сейчас войны нет, но ну и доверие у нас к американцам тоже, особенно в их зоне контроля. Запросто могут сволочи нам несчастные случаи организовать, Ну уж если у них... Над Парижем нечаянно атомная бомба оторвалась. Ну а кто будет у нас крайним? Если, как заведено у каждой нашей беды, должна быть конкретно фамилия. Кого под трибунал отдавать? На нервные клетки врачи говорят, не восстанавливаются. Пока этот злополучный армавир в хайфон не придет, нам тут вали валидол глотать. На столе громадная карта разложена и на ней фигурки расставлены. Кто там у нас в море? Тоже от Лазарева пошло. Так с сорок пятого и осталось удобно. И смотрю я, как этот армавир на юг движется, каждые четыре часа радируя свои координаты. Да прямо по курсу его к Зюйду, рой, американская эскадра, пропустят или сделают подлянку. В Европе черт знает, что творится, Твой гляди, начнется драка. А здесь, в Порт-Артуре, не забыли еще, как три года назад американцы нас пытались бомбить. Тоже, наверное, надеялись, что дипломаты после отпишутся. Случайно бомбу уронили, но, простите, больше не будем. Только в эти игры не вы одни можете играть. Возле вашей кучи две наших красных фигурки. Младшие сестры, знаменитой моржихи. Смотрят. Чтобы вы хорошо себя вели, и не только у вас могут быть неопознанные подлодки. Хотя от отчего же неопознанные? Вон еще два значка к югу от Циндао, Цзи-Юань и Джи-Юань, Цзи подлодки флота Народного Китая. По факту, бывшие немки, что с нашими пришли в 45-м. Одна из них даже отличиться успела, японский линкор потопив. Ну а после экипажи домой вернулись... Слышал, что герр Байерфилд уже контр-адмирал Фолькс-Марине. А лодки здесь оставили. Ну и куда нам это старье? Тип 7 d В 41-м они были хороши, но не сейчас. Однако в хорошем состоянии. Построены добротно. Умеют это немцы. В лом списывать жалко. Ну, мы их китайским товарищам и подарили. Хотя весь флот товарища Ван Мина в нашем Циндао... Едва на пару причалов. У Народной Кореи и то кораблей больше. Однако, если что, вот они, кандидаты в герои. Слухи есть, что в 50-м, когда брали базу ВВС США, Синьчжун, там вовсе не Ли Юншен командовал, а какой-то товарищ Ку Ницин. Ну, так пускай на море китайские герои будут. А мы люди скромные, если товарищ Сталин так решил». Надеюсь, что эти китайцы там сами не утопнут. А то для того, чтобы подводником быть, одного героизма и энтузиазма мало. Ну вот, сглазил. Радиус с Нас перехватили, обстреливают. Французский крейсер «Алжир». А этим жабоедам что надо? Координаты есть. Взгляд на карту. Кто у нас там рядом? А ведь моржата могут успеть. А два точно в том квадрате должна быть. «Время до сеанса связи. Ну, если они на перископной, то должны принять. А станция СДВ Свердлины и до 20 метров под воду пробивает. Радиомаржатам оказать помощь и срочно рассчитать, кого мы можем выдвинуть из Циндао». Восточно-китайское море Крейсер Алжир ВМФ Франции Командующий французским Восточным флотом контр-адмирал Мальгузу не любил американцев, но коммунистов он ненавидел гораздо больше. Янки все же были в глазах Мальгузу цивилизованными белыми людьми. А принадлежали ли к этой категории русские коммунисты? кого считали своими «желтоморды», что есть показатель, и кто отрицал сами основы цивилизации, собственность, семья, религия, порядок. Это было вопросом. Конечно, для образованного человека дурной тон верить такому, как Мсье Фаньер, но вдруг вирус коммунизма все же существует, заразившись которым покорные прежде азиатские рабочие кули – Вдруг превращаются в кровожадных убийц своих господ? не если это распространится по миру, то станет концом цивилизации. Если все желают попасть в образованный высший класс, то кто же будет работать? Все в рамках полученного вами приказа. У вас есть сомнения в его достоверности? Приказ из Парижа был. но временном оперативном подчинении командованию ВМС США в Шанхае. В то же время Мальгузу не сомневался, что в и он запросить подтверждение, формально это было бы и по уставу, но большое начальство ничего не забывает. И есть такие вещи, о которых высшие чины не желают знать, чтобы не попасть после в неудобное положение, и вызвать их неудовольствие, как минимум отставка, да ведь и не сказать что то, что хотели американцы, было противно интересам Франции и желанию самого Малькузу. Устроить русским коммунистам и их вьетнамским дружкам небольшую проблему, что может быть приятнее. Всего лишь захватить эту русскую лоханку и отконуировать в Шанхай, а дальше уже работа дипломатов и судейских. Вашей прекрасной стране ведь не помешает» иметь в кармане лишнюю разменную монету в споре с советами по индокитайскому вопросу. И задача совсем легкая. Тут от базы и 200 миль не будет. К тому же вас прикроют палубные самолеты с Шангри-Ла. Никто ничего не успеет предпринять, как вы уже будете принимать на этом жереде наши поздравления. То есть, строго говоря, совершить акт пиратства против нейтрального торгового судна в мирное время, в нейтральных водах. США могут так относиться к международному праву, собрав здесь военно-морскую мощь, побольше, чем флот иной европейской державы. Проблемы негров шерифа не волнуют. А что ж тогда сами янки не совершат это легкое, по их словам, дело? Ну, но месье, сделайте хоть что-то и вы, ради ваших же интересов. Или нам за вас... У коммунистов отвоевывать ваш индокитай? А заодно лишняя причина для ссоры нашего президента с Москвой. Ибо в Париже уже началось. Конференция по индокитайскому вопросу пока еще не договорились ни до чего. И ясно, что русские но в субки не пойдут. Ну а их ручная макака Хошимин тем более пока чувствует поддержку Сталина. И, кстати, будет полезно ткнуть носом видит конговцев, а также и красных китайцев, да и весь мир. в Слабость СССР на Дальнем Востоке. Если в Европе не только Балтика, но и Средиземные и Норвежское моря все больше становятся похожими на Красные озера, то на Тихом океане у свободного мира подавляющий военно-морской перевес. Русские, имея мощную авиацию и многочисленные легкие силы, могущественны лишь вблизи своих берегов. Правда, у них тут есть еще подводные лодки, но даже немцам в Атлантике не удавалось захватить господство одними субмаринами. А с тех пор противолодочная оборона развилась очень сильно. В итоге выйдет показать всему миру, насколько легко может быть перерезана пуповина, связывающая коммунистический Вьетнам с советами, что отрезвляюще подействует и на дядю Хо, Тогда и жертвы сайгонской резни будут, наконец, отомщены. Пишут, что там не ханнойские комми виноваты. Но для аристократа Мальгузу все коммунисты были на одно лицо. Тяжелый крейсер «Алжир» разрезал волну к северо-востоку от Шанхая. 15 лет назад он был одним из лучших кораблей в своем классе. Сейчас уступит новейшим американским «Де Мойном. Но даже у русских пока ничего подобного нет. Их Свердловы — это легкие крейсера с шестидюймовым калибром. И сможет, наконец, смыть позор со своего славного имени. У кораблей, как у людей, тоже бывает, что биография не сложилась, в жизни не везет. В истории не так часто бывает, чтобы боевой корабль против своего государства нес чужой флаг. Но Алжир тут был рекордсменом. Успев за неполное десятилетие побывать переходящим призом для Германии, Италии, Англии, не говоря уже о режиме Виши, во флоте Еврорейха носил неофициальное название Артур Вилкот, ну, по имени какого-то героя Криксмарины, попавшего в плен к большевикам, и звер с замученного, и не совершил за все время службы Ни одного славного деяния. Зато едва не вошел в аналы, как единственный крейсер, потопленный пулеметным огнем с пролетавшего мимо Харри Кейна. Была открыта дверь в орудийной башне и загорелся пороховой заряд. Ну, слава Богу, потушили. Во время героического прорыва из Тулона в Безерту, перехода на сторону союзников, Алжир едва не был потоплен, но и тут повезло. В 48 был выкуплен у англичан, а ведь еще и отдавать не хотели, наравне с итальянскими и немецкими кораблями. В дальнейшем служил в основном на дипломатической стезе, показывая французский флаг по миру. Линкор посылать дорого, что-то меньше крейсера не солидно. С 52 был флагманом индокитайской эскадры. Франция, хотя и сохраняла статус морской державы, была не настолько богата, чтобы посылать в дальние походы свои самые ценные и мощные корабли — линкор «Жан-Бар» и авианосец «Лафайет». И в эскадру входили, кроме «Алжира», еще четыре «Авизо». Класс, вызывающий смех у иных военных моряков. Ну, представьте, коммерческий пароход, на который поставили несколько тяжелых пушек. Русские и британцы назвали это вспомогательными крейсерами. Чтобы показывать флаг по поасам сойдет. От настоящего морского сражения лучше держаться подальше. Еще десяток сторожевиков и два десятка катеров. Цель была обнаружена два часа назад. Американский самолет передал координаты. С Тамили к югу занял позицию авианосец Шангрей-Ла с эскортом. Если появится русская авиация, а то до Кореи не слишком далеко. Обещали прикрыть. Вот уже объект виден в оптике. Русский танкер типа Т-2. В войну американцы поставляли такие по лендризу всем союзникам. Обычно советские шли во Вьетнам конвоем под прикрытием крейсеров и эсминцев. Но иногда попадались и такие одиночки. Ну что ж, поднять сигнал, требуя остановиться и выслать катер с бородажной партией не хотят стопорить машины, нагло проявляя неуважение к нашему флагу, а развернуть в их сторону носовые орудийные башни. Мы, конечно, не гитлеровские пират Тили, и не будем их топить и рубить в воде винтами, но если не подчиняться, то и выстрелить можно в их сторону, сначала холостым, а если не посушить, то затем и боевые с недолетом. Подводная лодка А-2, то же время и место. Но вот сколько нас потомки учили. Долго еще в советском подплаве будут говорить «Лазаревская школа» как признак качества. На тренажерах десятки даже сотни раз отрабатывали выход в атаку на вражескую эскадру или конвой. И в завершении очень часто происходил выход босса, как говорил адмирал или ассистировавший ему каптрей Мамаев. Внезапно появлялась лодка-охотник, причем иногда с очень неудобным ракурсом и дистанцией. И на возражение, что нет пока в иностранных флотах ничего подобного, ответ был обычный. Сейчас нет, завтра появится. И что тогда вы будете делать? Что такие охотники в будущем станут для подводников самым опасным противником, это Видяев усвоил Четко, И сам иногда играл за босса на тренажере, усвоив заодно, что у дизельной лодки перед «Атомариной» единственный плюс — полная тишина до начала атаки, и первый ход, как в шахматной партии, оказаться в этот момент от босса на дистанции досягаемости, его торпед будет столь же опасно, как на минном поле. Но если дизелюха, вынуждена менять позицию и выдаст себя то тут у атомной все преимущества, поскольку скорость больше в разы, и экономить заряд батареи, а при длительной дуэли и воздух совершенно не надо. Ну а всплывать, чтобы подзарядиться и вдохнуть, когда враг рядом, это вера на смерть. Его вот акустик не подвел. Сигнал и третья отметка на тактическом планшете, в дополнении к французу и танкеру. А это кто тут у нас караулит? — Мы ведь пока никого еще не потопили. В октябре был короткий отдых на Камчатке, относительный, поскольку пришлось все механизмы и конструкции осматривать, проверять, все ли в порядке после перехода под льдами через всю Арктику и бросок в Южные моря. Прикрывали наших во время десанта на Хайнань. А вдруг американцы вмешаются, тогда пришлось бы их бить. Но янки Хайнаню не пришли, Зато высадились в Сайгоне и еще к Шанхаю пригнали целый флот, одновременно с обострением на Китайском фронте. Так что А-2 и А-4 перешли северне за американской эскадрой наблюдать. И вот удачно приняли сообщение с Камы-2, аналог немецкого Голиафа, станции на сверхдлинных волнах, специально для связи с лодками под водой, построенной под Владивостоком лишь год назад. Французы наши бьют. Значит, быть Алжиру в роли аргентинца Бельграно. Поскольку видяев в тайну был еще в 1942-м посвящен, то интересоваться военно-морской историей будущего мира ему было дозволено. Лишь сначала разберемся, кто там нас стережет. Советских лодок тут быть не может, и Бочаров на а 4 Раньше нас никак бы не успел. Северокитайцы и корейцы. У КНДР есть дивизион. Четыре штуки и двадцать первых бис. Тоже мы бы об этом знали. У японцев сейчас ВМФ нет вообще. Гомендановцы лодок не имеют. Могут быть филиппинцы или тайцы, по дешевке получившие от США лодки тип Балао, военной постройки. но ну, скорее всего американцы. В их эскадре лодки есть, причем новейший, тип Тенг, примерно соответствует ранним 21-м. Нет, мы не звери. Первыми вас топить в мирное время, может, вы просто мимо проходили. Обойдем вас по широкой дуге и займемся французом. И тут Акустик докладывает. Наверху идет бой. Ясно слышен разрыв снаряда в воде. Лягушатники уже... По-нашему танкеру стреляют. Нет у нас времени на долгий маневр. От того сделаем так. В подводной дуэли важно точно место противника определить и считай, что он у тебя в кармане. А акустика лишь пеллинг дает. Дистанцию можно оценить лишь приблизительно. Ну так мы тебя сейчас спровоцируем. Заодно намерения свои покажешь. Лазарев этот прием называл горкой. Турбины на полный, рули на всплытие а затем назад. Смысл в том, что основной шум ментов на большом ходу от кавитации. А она сильно зависит от внешнего давления, то есть от глубины. То есть для американского акустика будет картина, резкий сигнал и тишина. Наш пелинг на вершине горки возьмут и нашу скорость, и значит смещение по пелингу. Не учтут, так что ошибка у них будет. А у нас... «Длина броска — это база для пеленгации. Если противник рванет нам навстречу, и мы направление на него с двух разных точек возьмем, то место определим уже достаточно точно, чтобы стрелять. Особенно, если перед залпом локатор в активный, коротким направленным импульсом уточнить. Это всеобщая схема на пальцах. А конкретику мы на тренажерах отрабатывали». Все детали этого маневра и кто прежде успеет. Чего у американцев нет и быть не может. И когда компьютер из будущего помрет, то надежда, что советские ученые сумеют тому времени свои ЭВМ изобрести. Зная адмирала, можно вручаться, что он хоть один экземпляр для Центра подготовки подводников добудет. Да Сумел же на постройке этого центра настоять, который, как нам рассказывали, обошелся в советской казни почти как еще одна акула. Так, сходство и есть. На берегу все боевые посты, механизмы и аппаратура в сборке, издаль можно за лодку, вытянутую на сушу принять, только корпус легкий и торпедных аппаратов нет. И все экипажи акул обучение там прошли. Дернулся американец и подписал себе приговор. «Четыре наши торпеды в варианте ПЛО плюс имитатор. Даже на самой моржихе имитаторы были как торпеды. Место занимая и в боекомплекте, и в залпе. А у нас 12 пусковых в легком корпусе возле рубки под размер пакета. Но пока нет у нас малогабаритных антиторпед. Там во все трубы имитаторы заряжены. Нам идти их в сторону, на глубине». Разведка докладывает, что есть уже у МС США противолодочные торпеды первого поколения, пассивно-акустические, на ментов, они на имитаторы ведутся с легкостью. А враг не увернется, мы по проводам наводим, и активно головка на торпеде включается на последнем участке. И нет у американцев опыта наших дуэлей, не отработан у них маневр уклонения. «Ну вот». Два взрыва из четырех на такой дистанции и в условиях реального боя результат отличный. Хотя для лодки и одно попадание не лечится. Шум винтов цели прекратился, звук разрушения корпуса и еще два торпедных сработали самоликвидаторы. А враг даже выстрелить не успел в отец. Теперь можно заняться и французом. Снова крейсер «Алжир», контр-адмирал Мальгузу. Американцы уверяли, что здесь не может быть никаких чужих лодок. И вдруг сначала непонятные взрывы под водой, а затем следы торпед с правого борта. Мы успели отвернуть влево к норду и дать самый полный, стандартный способ уклонения от торпедной атаки. Но эти торпеды, очевидно, были с автонавидением. Одна на полуциркуляции попала нам в борт, что не смертельно, ведь наш Алжир имел противоторпедную защиту по стандарту Линкора, но даже без поступления воды внутрь часть механизмов вышла из строя. Зато вторая взорвалась у нас под кормой, натворив бед, затопила румпельное отделение, оторвала или полностью лишила управления Перо руля. Левый внешний вал начал сильно бить или деформировала валопровод, или утеряна часть лопастей винтов. Установить подробнее нельзя. Останавливаться и спускать водолаза было бы сейчас безумием. Важно лишь, что наш Алжир мог держать ход в 25 узлов и как-то управляться машинами, хотя нас заметно отклоняло влево. Чтобы не погибнуть, мы вынуждены были оставаться на курсе 317 Норд-Норд-Вест, удерживая врага за кормой. И пришлось забыть о нашем катере с призовой партией ради угрозы всему кораблю. Если бы у нас были эсминцы эскорта, однако этих кораблей сейчас во всех ВМС Франции было 10 единиц. Все американские, полученные после 1945 года. И все они находились в Европе, защищая наши главные силы, линкоры-2 авианосца от русско-немецкой подводной угрозы, на том театре весьма многочисленной. А в дальневосточных морях даже у русских было малое число субмарин, и они никогда не появлялись у берегов Южного Китая, не говоря уже о Вьетнаме. Ну вот, кажется, отошли достаточно. Не могут под лодки бегать со скоростью крейсера, даже поврежденного». Если это только не русская моржиха. Но о ее появлении на этом театре американцы бы сообщили. Теперь надо отвернуть вправо, уйти Мористия и, обходя место боевого столкновения по широкому кругу, возвращаться в Шанхай и высказать все без дипломатии американцам. Обещали прикрыть и где. Лишь самолеты их видели несколько раз». Стали поворачивать и тут сигнал по звукоподводной связи. Точка, точка, тире. В международном своде буква «Ю» ваш курс ведет к опасности. Великую войну это, кроме того, был намек на опасность именно подводную. Германские «Ю-боты». Судя по мощности сигнала, источник недалеко. А море вокруг чисто. Радар бы за 20 миль даже СМИ заметил. Кто может идти под водой со скоростью 25 узлов длительное время? Значит, моржиха здесь? Мальгузов вспомнил, что этот морской дракон русских сотворил с эскадрой Еврорейха возле Тулона в марте сорок четвертого. миссия месье адмиралу стало нехорошо. А проклятые янки, выходит, знали. Вот от чего они не сами занялись а подговорили несчастных французов влезть в это пиратское дело. Курс 317, прежний, выбора нет. Поворачивать сейчас значит потерять скорость и подставить борт под торпеды. Через час все повторилось. Где американцы, которым мы радировали, чего на помощь не идут? Нас гонят на север как овцу, курсом на Циндау, в русский плен. Русские любят собирать морские трофеи. В 42 Шеер так захватили. До сих пор вы в Балтийском флоте под светским флагом и именем Диксон. В 44 наш Ришелье, извиты возле Тулона и в доке стоящей, нам так и не вернули. Теперь бывшая гордость французского флота, успев побывать у немцев Фридрихом Великим, носит имя Ушаков. «Еще раз командованию 7-го флота США, помогите!» «Мы ведь выполнили свою часть работы, и не наша вина, что не получилось до конца. Здесь моржиха, и нас сейчас будут топить, и жизнь 800 французов будет на вашей совести!» Ответ пришел. «Очень сожалеем, но ничем помочь не можем». «И как издевательство?» «Удачи!» а «Русские гонят нас Циндао!» «Китайский берег уже по левому борту виден». И эта коммунистическая зона, Красный Китай, Не на радаре группа целей встречным курсом в 20 милях не может быть никем иным, чем русской эскадрой, вышедший трофей принять. Придется славному крейсеру Алжир еще раз сменить флаг и название. Ну нет, как тогда, в 44-м, перед выходом из Тулона, экипаж тайне слушал московское радио, а после в кубриках пели... Про подвиг варяга. Боевые традиции французского флота еще не умерли. Вива для france Курс Вест 270. И убавить ход. Если вылететь на скалы на такой скорости, взорвутся котлы. Мы спасем для Франции жизни 800 ее сынов. А Алжиру под русским флагом не ходить. — На палубе танкера Армовер. Ну вот что, мусье, ваш корабль потоплен. Через час или два тут будут наши. Хотите быть обвиненными в пиратстве? Так что не усугубляйте и давайте по-хорошему. Французский лейтенант, подумав, расстегнул ремень с коврой. Вслед за ним и матросы призовой команды бросили карабины на лейтенант Ла-Шапель в МС Франции из интервью корреспонденту Паримач в Шанхае. «Я ожидал, что русские выкинут меня и моих людей за борт, но они оказались столь любезны, что согласились отправить нас в Шанхай, как пошутил капитан русского танкера, чтобы вашу арабу до Хайфона не кормить. С нами обращались корректно, только личное оружие так и не вернули». Да, подвергли допросу, записав наши фамилии и звания, но мы ни в коей мере не позволили себе присягу нарушить и достоинство Франции умолить. Затем нас перевезли на русский эсминец. Про вымершее море сказать ничего не могу, так как нас выпустили на палубу только в Шанхае, в порту, не старом, что в черте города, а новом на берегу Янцзы. Мы и правда были удивлены пустотой, Не было ни одного судна крупнее «Джонки», и на берегу, кроме толп китайских мародеров, нашелся лишь десяток военнослужащих США в во главе с первым лейтенантом, к тому же пьяным до неприличия. И оказалось, как только сведения о нашем инциденте дошли сюда, все были уверены, что на порт Шанхай сейчас упадет то же, что три года назад, и потому оттуда сбежал даже американский военный персонал, оставив каких-то провинившихся бедняк, надзирать за сохранностью имущества. Этот американец был в состоянии подписать какой-то документ о нашей передаче властям США, после чего русские сочли свою работу выполненной. Кстати, могу засвидетельствовать возмутительный факт мародерства с их стороны. Я лично видел, как русские матросы под командой Боцмана, разогнав китайцев, таскали на борт эсминца «Американскую собственность, причем не только с причала, но даже из ближнего склада. К сожалению, я и мои люди не имели никакой возможности прекратить этот грабеж. Когда же я обратился к вышеупомянутому лейтенанту Тернеру, то услышал ответ. «Им помощи не надо, а пусть хоть все вывозят, пока эти парни здесь, сюда ничего не прилетит». «Это пьяная скотина?» даже не позаботилась сдать нам транспорт для эвакуации в безопасное место. Нам пришлось пешим порядком добираться до Шанхая и самим тут представительство Франции искать. Таковы наши союзники, которых послушал наш несчастный адмирал. Нет, я не могу знать, насколько достоверна информация, что он застрелился после того, как отдал свой последний приказ. Лишь скажу, что знаю контр Мальгузу как истинного французского военного, который в самой страшной ситуации поступил бы как настоящий француз. И если он предпочел для своего корабля смерть в плену, то, возможно, и сам решил не нести позор. Кукрыниксы